Глава 47. Джамал и Арина Тетя Алия рвала и метала, бегая по залу ресторана и на официантов. Бедняги уже не знали, как ей угодить, а я держалась подальше, чтобы не попасть под раздачу. Радовало одно: Джамала с нами не было. Он не сверлил меня своим темным взглядом и не хватал за руки, как он любит делать. Нет, нет, еще раз нет. «Арка с цветами должна стоять у входа!» — кричит тетя Алия. «И я понимаю, почему она до сих пор не была замужем. Ни один мужик такого не выдержал бы». «Так теперь ты!» — тычет в меня пальцем, а я вздыхаю. «Что я?» — спрашиваю устало. «Давай порепетируем. Ты помнишь, как должна себя вести на свадьбе?» «Да помню, я помню. Есть и нельзя, пить нельзя, смотреть в пол, никому не улыбаться». Вряд ли мне захочется улыбаться на этой дурацкой свадьбе. Я не так представляла свою свадьбу, и мужчина должен был быть другой, нормальный человек с другими качествами. «Джамала на свадьбе не будет. Ты будешь одна», — продолжает втирать мне тетка Алия. «А я уже честно ее ненавижу. Но новость о том, что Джамала не будет, меня радует. Целый день без него». Пожалуй, я хочу, чтобы свадьба длилась вечно. — Почему его не будет? — спрашиваю у тетки, а та закатывает глаза, будто ее сейчас удар хватит. — Ты выходишь замуж за такого человека и даже не удосужилась узнать о наших традициях и порядках? И где он только тебя нашел? А вот это уже обидно. Я не блудная кошка, чтобы меня находить. — На помойке, — отвечаю ей резко, и тетка снова закатывает глаза. «Тебе бы рот с мылом помыть?» «Себе помойте», — отвечаю грубо и ухожу. «Плевать мне на их свадьбу. Пусть без меня гуляют». «Но у выхода мне преграждает и дорогу один из быков Джамала». «Что, мне нельзя выйти?» — спрашиваю его, приподняв одну бровь. И «Я сейчас спрошу у господина Мусеева». «Ну давай, звони своему господину, пёс сутулый». «Знаю, что веду себя по-хамски, но ничего с собой поделать не могу. Я знаю, что Джамалы не позволит мне отсюда уйти, оттого и бешусь. Однако охранник меня удивляет, когда отходит от двери, пропуская меня на улицу. Господин сказал доставить вас домой». «Домой так домой. Выхожу из шикарного ресторана, хлопнуть бы еще дверью для пущего эффекта, но не получается». По дороге прошу водителя остановиться у винного магазина, беру бутылочку белого сухого. Такое себе противоядие от еды тетки Алии. Она скоро начнет мне в кошмарах сниться. По приезду домой встречаюсь с Амиром. Мальчик провожает своего учителя почему-то там. Ты одна? Без папы? спрашивает он меня. Одна. Ну, еще бутылочка винишка. Ясно, вздыхает Амир. Тогда я к себе отдыхать. Я тоже. Киваю ему и расходимся. Я захожу на кухню, беру штопор и бокал на высокой ножке. Пришла пора расслабиться. Вино оказалось действительно вкусным и крепким. Сразу же вспомнила подвал отчима, где частенько подворовывала вино для нас с друзьями. А теперь ни подвала, ни друзей. Только кощить чахнущий над своим златом, и Баба Яга в роли тети Алии. Сделав несколько хороших таких глотков, падаю на кровати и включаю телевизор. Там какая-то серьезная передача о преступниках. Показывают, как тех задерживают правоохранительные органы. И так хочется увидеть там Джамала в наручниках и растерянностью в глазах. Но мне, конечно же, так не повезет. Допиваю бутылку вина и падаю на подушки. Закрываю глаза. «Пусть мне приснится что-нибудь приятное». К примеру, как по Джамалу с алией проехал поезд. Просыпаюсь резко, будто меня кто-то выталкивает из сна. Распахиваю пьяные глаза и вижу над собой Джамала. Тот рассматривает пустую бутылку и меня. «Куда столько влезла?» — спрашивает с издёвкой, на которую я не желаю отвечать. «Мне это было необходимо». Сажусь на постели, бегло себя осмотрев. На мне вполне приличная пижама, не открывающая ничего лишнего». Джамал стаскивает пиджак, швыряет его в кресло. «Терпеть не могу эту его привычку. А я потом хожу по дому, собираю его шматью, Служанку, блин, нашел. «Тётя Алия тебя достала?» падает на кровать рядом со мной, делает звук телевизора потише. «Да не то слово. Вздыхаю». «Ничего, потерпи немного». После свадьбы она сразу же уедет. Я уже купила ей билет. Спасибо, что ли? Не думала, что мы с ним на одной стороне. А ты выпить ничего не хочешь? Я могу сходить к бару? Сходи. Я буду виски. Себе налей вина.